Запись 17. -я. Набережная. Я так устал, и все в огнях. Не могу заснуть, а когда пытаюсь, то огней становится еще больше. Андрюша посоветовал мне записать свои мысли. Если запишу, успокою себя и так засну. Надо спать. Я уже долго не спал. Но мне сейчас так хорошо. Максим Сергеевич действительно повел нас на набережную вечер, получился совсем чудесный, очень особенный. Жаль, конечно, что с нами не пошли Ванечка и Алёша. Мне показалось, что мы можем подружиться. В любом случае, теперь мы будем навещать Найду и обязательно пообщаемся ещё. Набережная на самом деле оказалась такой красивой. Я почему-то, хотя теперь сам не понимаю почему, совсем этого не ожидал. Всё было залито рыжими огнями. С моря дул свежий ветер, а с неба уставились на нас низковисящие яркие звёзды. Целиком и полностью весь мир сиял. Пахло не только морем, а еще и всякой вкусной едой. То и дело нам встречались красивые фонтаны с морской водой. Продавали мороженое. И Максим Сергеевич купил его нам. Вот что мы получили. Я из Андрюша фруктовый лед — апельсиновый, Боря пломбир в вафле, Володя рожок шоколадный, Фира шербет. Валя мороженая елочка. Какой же оно было вкусное мороженое, вкуснее, чем дома. Я не очень хорошо отношусь к потреблению, но потребление мороженого мне нравится. А Фири и Вали купили в специальном магазине эфирные масла: розовое, лавандовое и чайного дерева, и два глиняных кулончика. Они как маленькие амфоры, куда эти масла нужно капать, и они будут пахнуть. У Уфиры теперь есть красный кулончик с жёлтыми пятнами, а у Вали... Синий с одним большим зеленым пятном посередине. Я искал варенье из роз для мамы, но пока что его не нашел. Володя сказал: "А если девчонкам можно всякие похучки покупать, можно мне серебряный перстень, как у авторитета?" "Нет", сказал Максим Сергеевич, "Могу тебе купить ракушку, хочешь?" "Да я таких сколько угодно найду на пляже". Зато Максим Сергеевич, не бескорыстного умысла разрешил нам пострелять в тире. Мы, конечно, выиграли всех трех красивых кукол и одного крокодила. Крокодила решено было оставить в нашей мальчишечьей комнате. Кукол отдали девочкам, только одна осталась бесхозной, причем самая красивая, потому что ее не смогли поделить. Потом мы катались на колесе обозрения. и Я видел город с высоты птичьего полета. Ветер гудел у меня в ушах. Он поднялся сильный и бил прямо в лицо. Боря свиселса вниз и плюнул в толпу. Я на него, конечно, пожаловался Максиму Сергеевичу, А Максим Сергеевич сказал: «Я "Невы сам с радостью так сделал, жаль, я уже взрослый". Я сказал: "Что то вы больно нас балуете, и дети". Только ты, Жданов, не любишь, когда тебе балуют и щадят». Потом мы покатались на цепочных каруселях, и Боря так раскачивался, что вот кинуло назад, и он ударил меня железной перекладиной прямо по коленям. Не знаю, специально он или нет. Говорит, что все вышло случайно, но я ему не верю. Колени у меня потом сильно болели и сейчас болят, а еще на них огромные синяки. Но какой же был полет? На цепочной карусели не то, что на колесе обозрения. Цепочка натягивается, и кажется, тебя ничто не держат, и звезды, и море, все очень близко, и в животе так пусто, а потом пустота доходит до самого сердца. И ничего, что я разбил колени. от боли вдруг все стало еще более ярким, светящимся. Так действует на нас адреналин. Я вскрикнул и даже не понял, не отчасти ли это. Такой полет, даже не знаю, как его описать. Наверное, что-то такое испытываешь в космосе или когда ты становишься героем и уже точно знаешь, что умираешь сейчас за идею, за большую и красивую идею. Единственно верную, единственно правильную. За дальнейший расцвет человеческого общежития, например. Или за тех, кого очень сильно любишь, и кто будет счастлив теперь всегда. Но лучше все таки любить всех людей и умирать за дальнейшие успехи в достижении всеобщего процветания. Я в это верю, а тогда на цепочной карусели я поверил еще больше. Это было как умереть, вдруг внезапная боль и такой полет. Хотя, наверное, смерть у меня нет права писать. Я ведь еще не умирал. Потом мы сидели на лавочке, и Андрюша сгибал и разгибал мне ноги, чтобы проверить, не повредилось ли все в коленях сильно. В конце концов он сказал: "Я не знаю. Тогда что ты делаешь?" Пытаюсь тебе помочь. Фира принесла мне сахарную вату. От своей она отрывала куски и ела. Но это очень негигиенично. Я предупредил об этом Фиру. а Она только сказала: "И ладно, орлинчик". Я сахарную вату кусал и во рту у меня до сих пор очень-очень сладко, хотя столько прошло времени, и я уже поужинал, ведь подбородок у меня еще долгое время был липкий. И Максим Сергеич заставил меня умыться водой из фонтана. Я упирался, ведь вода из фонтана, но все же сдался. Горькая и соленая. морская вода и сахарная вата. Как же хорошо. Максим Сергеич сказал: Не буду вас больше кормить сладким. Клянусь, дети от сладкого сходят с ума. В круглом и красивом планетарии, беру в кавычки, потому что это не настоящий планетарий, шла пятнадцатиминутная программа о звездном небе. Можно было лежать на мягких подушках, а наверху чернел кран, куда проецировалось вертящееся небо. Рассказывали о том, как возникают звезды. Я слушал и слушал. На языке было то сладко, то солоно. А звезды взрывались и гасли, и снова собирались из космической пыли. В темноте я нащупал руку Андрюши, потрогал его за локоть. Космос, сказал я. Космос, сказал Андрюша. Мы с тобой всегда будем лучшими друзьями, сказал я. И в космосе, и в космосе, сказал Андрюша. Ты единственный, кому я нравлюсь на всем свете. Не хочу тебя разочаровать. Мы навсегда с тобой товарищи. Со мной ничего не бойся. Мягкий голос диктора убаюкивал, а еще я лежал на подушках и поэтому едва не заснул. Вышел на улицу сонный и показалось, что прохладно. Мы дошли до самого конца набережной. Там волны берите о камни так громко и так сильно, что капли то и дело оседали на моем лице и руках. Вода взбивалась до белой пены, качалась вдалеке лунная дорожка. Как красиво родная природа. Мы стояли вот так. Под ветром с моря быстро стало холодно. Валя всё время поправляла свой красный галстук. Я смотрел, то на море, то на свои теперь фиолетовые колени. У кого-нибудь еще бывает такое, что от ветра слезы?» — спросил Андрюша. Только у Задохликов и слабочков вроде тебя, дрочер сказал Боря. У мужиков никогда не бывает, я сказал. Это от соленого ветра, наверное. Если соль попала в глаза? А вы щенков покажете? спросила Валя. Нет, сказал Володя. Щенки наши, там их мало. Мы тогда сами найдем», сказала Фира. Но если щенков не покажете, к нам духов вызывать, даже не приходите. Какой абскурантизм», сказал я. Какие духи? Мы живем в просвещенное время, Фира. Всегда есть место тайне, сказала Фира. Не хотелось оттуда уходить, хотелось смотреть на скользкие камни, Светил он и казалось, что они испещрены серебряными прожилками. там, сказал Андрюша. Маяк. Да, сказал Валя. Точно, маяк. Максим Сергеевич, а как оно там на других планетах? По-разному, сказал Максим Сергеевич. Но в общем и целом, грустная часть состоит в том, что люди везде остаются людьми. А маяки там есть и моря кое-где, сказал Максим Сергеевич. А кое-где вообще нет ничего интересного. Мир ужасно разнообразен. Ну вы-то приехали к нам. У нас не очень разнообразно. Вы захотели, сказал Боря. А искупаться можно? Нельзя, Шиманов. Шиманов». вы-то зачем к нам приехали? Это личная Боричка, сказал Эфира. Личное, сказал Максим Сергеевич. С моими педагогическими способностями связано примерно никак. Это видно, сказал Володя. Да, ответил Максим Сергеевич. Хороший педагог бы тебя наказал. Совсем разболевались. Интересно, Валя показала на воду. Тут, наверное, рыбы просто куча. По утрам тут рыбаки, сказал я. Ванечка говорил. Это еще кто такой? спросил Максим Сергеевич. Я ответил, что это наш новый друг, рассказал историю про собаку, но Максим Сергеевич не проявил к ней никакого интереса. А как вам такая история? спросил он. Брат и сестра остались дома одни. С ними начинают разговаривать предметы быта. Начинается уже слишком нелогично, сказал я. Это отсылка к мой додыру», — сказал Максим Сергеевич. Они разговаривают со всякими разными предметами и понимают, что только используют их и ничего не дают взамен. Им становится стыдно, но потом возвращаются их родители, и брат сестрой понимают, что все люди используют друг друга и ничего не дают взамен. Сегодняшняя сказка сказал Володя. Почему-то особенно стрёмно. Нормально. Наши предки так и делают. Борь, заткнись, я сказал. Ценить книгу необходимо как источник нравственных представлений о людях и обществе. С этой точки зрения ваша книга не получится. Ну и чёрт с ней, сказал Максим Сергеевич. Пойдёмте ужинать. В санатории мы ужин уже прогуляли. Тут вроде рядом кафе есть, да? Если обратно по набережной пойти. Ну-ка, Кац, сгоняй, посмотри. Фера убежала, а когда вернулась, сказала: "Есть, там девушка поет». Я прислушался, и на самом деле девушка пела. До нас доносился ее голос, нежный, чудесный, ласковый, но чуть слишком игривый для серьезной песни, которую она исполняла. Надежда, мой компас земной. От тембры её голоса песня приобретала незнакомый тембральный оттенок, будто исполнялась в шутку. Мне это не понравилось, так как песня серьёзная. В кафе для нас двинули два столика. А представляете, Максим Сергеевич», — сказала Фира. Если вас принимают за нашего отца, как будто у вас столько детей. И жена ради вам не шестерняшек, совершенно не похожих друг на друга. Двое похожи, но не на меня. Я листал меню и не мог выбрать, что мне заказать. В кафе у меня возникло чувство неловкости. Я не хотел, чтобы меня кто-нибудь обслуживал, приносил и уносил за мной тарелки. Я же не важный барин какой-нибудь. В конечном итоге я заказал крабовый салат и котлету по-киевски. А Фира заказала себе мятное мороженое. Еще мороженое. Еще и с сиропом. И как в нее влезает столько сладкого? Девушка на сцене пела и дальше. Чем веселее ей попадалась песня, тем лучше у нее получалось. Это была очень высокая девушка, на очень высоких каблуках. Ее каштановые волосы были длинными и очень, прямо непривычно, прямыми. На загорелой коже ярко выделялись веснушки. Я их видел, потому что мы сидели близко к сцене. На девушке блестело красное платье. Она была все очень тоненькая и длинная, как сиамская кошка. И глаза у нее тоже были длинные, темные. Ах, сказала Валя. Вот бы мне быть такой, как она. Ты красивая, какая есть. Зато ты настоящая блондинка, сказала Фира. Но мне бы вот тоже нос, как у нее». У тебя красивый нос, сказала Валя. Так они это обсуждали, а я старался лишний раз на девушку не смотреть. Это И без того тяжело выступать на сцене, а уж когда тебя обсуждают, ближе нашего столика к сцене располагался только один На нём стоял стакан с недопитым молочным коктейлем. Я все думал, почему стакан не убирают, а потом за столик вдруг села самая красивая девочка в мире. Какие у нее были длинные, пушистые нежные золотые волосы. Я такое видел исключительно в книгах. Волосы почти до самого пояса и огромные синие глаза и маленький, аккуратненький носик, как это говорят, кнопочкой. Вся она была такая миниатюрная, тоненькая, легкая, что я сразу подумал о птичках, у которых, говорят, такие лёгонькие кости, чтобы они могли летать. У этой девочки лицо было хитренькое, но и бесконечно милое. Она склонилась над стаканом и потягивала коктейль через трубочку, разглядывая поющую девушку. Девочка сидела за столиком одна. и Это было так странно. Где ее родители? А еще мне казалось, я видел, как трепетали ее золотые ресницы от яркого света на сцене. Я огляделся. Андрюша и Боря тоже смотрели на нее. Лицо Андрюши казалось совсем уж задумчивым, словно он сейчас продумывает роман или картину, а Боря то и дело втягивал носом в воздух, словно хотел ощутить ее запах. И только Володя, что совершенно сбил меня с толку, никак не отреагировал на появление этой чудесной девочки, самой красивой в мире. Он точно так же, как она, склонившись над стаканом, потягивал газированную воду. Валя наступила мне на ногу. Чего уставился? спросила она. Я сказал: "Задумался". Не мог же я соврать, но и правду сказать не мог. "О чем?» — спросила Валя. "Просто в обстановке", сказал я, и окружающих. Вот так. Мне кажется, я ее чем-то разозлил. А так мы еще долго сидели в кафе. Практически до закрытия. Мало говорили, но заказали себе еще травяной чай на местных травах и маленькие бутерброды. Особенно вкусные были со шпротами, но я съел только один, так как объелся. Мне не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Я ощущал легкую тревогу по поводу возвращения в санаторий. Так бывает, когда тебя охватывают части, но вдруг, становится понятно, что дни все равно будут сменять друг друга дальше. И завтра, даже если мы сделаем все точно так же, как сегодня, все будет по-иному. Может быть, девочка сядет за другой столик и уже не покажется мне такой красивой, а может, я больше ее никогда не увижу. Домой мы вернулись такими усталыми, что мыться пошел только я. Потом я пришел в палату. Все были на месте, кроме Володи. От горячей воды все тело расслабилось, но заснуть я не мог. А теперь вот как будто засыпаю. Такой вышел вечер. Если я сейчас закрою глаза, мне приснится все так же, как было. Память бесценная шкатулка. Спокойной ночи, Орлен.